Но когда же заключили мы само долговое обязательство? В момент рождения. Если таким образом смотреть на человека, как на существо, жизнь которого представляет собою некую кару и искупление, то он предстанет нам уже в более правильном свете. Сказание о грехопадении, впрочем, заимствованное, вероятно, как и все иудейство из «Зенд-Авесты» де -Хеш. Вот единственное в книгах евреев, зачем я могу признать некоторую метафизическую, хотя и аллегорическую только, истинность. Лишь оно одно и примеряет меня с этими книгами. Ибо ни на что так не похожа наша жизнь, как на плод некоторой ошибки и, предосудительной похоти. Новозаветное христианство, этический дух которого сродни духу брахманизма и буддизма и чужд, следовательно, оптимистическому духу евреев, тоже в высшей степени мудро связала себя с этим сказанием. Без него оно совсем не имело бы никакой точки соприкосновения с иудейством. Если вы хотите измерить степень вины, которая тяготеет над нашим бытием, то взгляните на страдания, с которыми связано последнее. Всякая великая боль, будь то физическая или духовная, говорит нам, чего мы заслуживаем. Она не могла бы постигнуть нас, если бы мы ее не заслужили. То, что и христианство рассматривает нашу жизнь именно в этом свете доказывает одно место из лютеровского комментария к третьей главе послания галатам. У меня имеется оно только в латинском тексте. А ведь во всей нашей телесности и со всеми вещами мы подчинены дьяволу. И мы гости мира, в котором он владыка и бог бо хлеб, который вкушаем, напитки, которые пьем, одежды которыми укрываемся, да и воздух и все чем живем плотски, все это находится под его властью. Кричали, что моя философия меланхолично и безотрадна. Но это объясняется просто тем, что я вместо того чтобы в виде эквиваллена грехов, изображать некоторый будущий ад, показал, что всюду в мире, где есть вина, находится уже и нечто подобное аду. Кто вздумал бы отрицать это, тот легко может когда-нибудь испытать это на самом себе. И этот мир, эту сутолоку измученных и истерзанных существ, которые живут только тем, что пожирают друг друга. Этот мир, где всякое хищное животное представляет собою живую могилу тысячи других и поддерживает свое существование целым рядом чужих, мученических смертей. Этот мир, где вместе с познанием возрастает и способность чувствовать горе, способность, которая поэтому в человеке достигает своей высшей степени, и тем высшей, чем он интеллигентнее, этот мир хотели приспособить к лейбницовской системе оптимизма и демонстрировать его как лучший из возможных миров. Нелепость вопиющая. Но вот оптимист приглашает меня раскрыть глаза и посмотреть на мир, как он прекрасен в озарении своего солнца со своими горами, долинами, потоками, растениями, животными и так далее. Но разве мир — панорама? Как зрелище все эти вещи, конечно, прекрасны, но быть ими — это нечто совсем другое. Затем приходит телеолог и восхваляет мне премудрость творения, которая позаботилась о том, чтобы планеты не сталкивались между собою головами, чтобы суша и море не обратились в кашу, а как следует были разделены между собою, чтобы Вселенная не оцепенела в беспрерывной стуже и не сгорела от зноя, чтобы с другой стороны вследствие наклона эклиптически не царила вечная весна, когда ничто не могло бы созреть. И так далее. Но ведь все эти вещи и подобные им только необходимые условия. Коль скоро вообще должен существовать какой-нибудь мир, коль скоро его планеты не должны, подобно сыну Лессинга, сейчас же по рождении возвращаться назад, а должны существовать, по крайней мере, столько времени, сколько нужно, для того, чтобы к ним успел дойти световой луч от какой-нибудь отдалённой и неподвижной звезды. То, разумеется, этот мир и нельзя было сколотить так неумело, чтобы уже самый остов его грозил падением. Когда же мы перейдём к результатам восхваляемого произведения, когда мы присмотримся к актёрам, которые действуют на столь прочно устроенной сцене, когда мы увидим, что вместе с впечатлительностью появляется и страдание, возрастая в той мере, в какой она развивается, до интеллигенции, и что рука об руку с последней. Всё больше и больше выступают и усиливаются алчность и горе, пока, наконец, человеческая жизнь не обращается в сплошной материал для одних только комедий и трагедий, Тогда ни один человек, если только он не лицемер, не почувствует склонности петь словословие. Впрочем, настоящий, хотя и скрываемый источник последних, беспощадно, но с победоносной убедительностью выяснил нам Давид Юм в своей «Естественной истории религии» разделы 6, 7, 8 и 13. Этот же писатель в 10 и 11 книгах своих «Диалогов о естественной религии» откровенно изображает посредством очень метких, хотя и совершенно иных, сравнительно с моими аргументов скорбное положение этого мира и несостоятельность всякого оптимизма. Причём он разбивает последний, в самом его источнике. Оба сочинения Юма настолько же примечательны, насколько и неизвестны современной Германии, где зато из патриотизма несказанно услаждаются скучной болтовнёй туземных, надутых посредственностей и провозглашают их великими людьми. Между тем эти диалоги Гамон перевёл, Кант посмотрел перевод и уже в старости склонял сына Гаммана издать эту работу, потому что перевод, сделанный Платнером, не удовлетворял его. Смотреть биографию Канта, составленную Шубертом, страницы 81 и 165. Из каждой страницы Давида Юма можно почерпнуть больше чем из полного собрания философских сочинений Гегеля, герберта и шлейермахера вместе взятых основателем же систематического оптимизма является лейбниц. я не думаю отрицать его заслуг перед философией, хотя мне ни разу не удалось настоящим образом вникнуть в его монадологию предустановленную «гармонию» и «тождество неразличимых». Что же касается его «новых опытов о разумении», то это простой экстракт, снабжённый обстоятельной, якобы исправляющей, но слабой критикой справедливо знаменитого сочинения Лока, против которого он выступает здесь так же неудачно, как и против Ньютона в своем направленном против системы тяготения опыте о причине небесных движений. Именно против этой лейбницы вольфианской философии специально и направлена критика чистого разума. Последняя относится к ней враждебно и даже уничтожает ее. Между тем, как по отношению к философии Лока и Юма Она служит продолжением и дальнейшим развитием. Если современные профессора философии всячески стараются опять поставить на ноги Лейбница со всеми его вывертами и даже возвеличить его, если они, с другой стороны, хотят как можно больше принизить и устранить со своей дороги Канта, то это имеет свое полное основание в том, чтобы сперва Жить. Ведь критика чистого разума не позволяет выдавать еврейскую мифологию за философию и без околичностей говорить о душе, как о некоторой данной реальности, как обо всём известной и хорошо аккредитированной особе. Нет, она требует отчёта в том, как философы дошли до этого понятия и какое право имеют они делать из него — научное употребление. Но сперва жить, а уж потом философствовать. Долой Канта! Виват наш Лейбниц! Возвращаясь к последнему, я должен сказать следующее. За его теодицией, этим методическим и пространным развитием оптимизма, Я в данном её качестве не могу признать никакой другой заслуги, кроме той, что она впоследствии дала повод к бессмертному кандиду великого Вольтера. В чём, правда, неожиданно для самого Лейбница нашёл себе подтверждение тот аргумент, с помощью которого он столь часто и столь плоско извинял существование зла в мире. Дурное иногда влечёт за собою хорошее. Вольтер уже в самом имени своего героя намекнул на то, что надо быть только искренними для того, чтобы исповедовать нечто противоположное оптимизму. И действительно, на этой арене греха, страданий и смерти оптимизм представляет собою такую странную фигуру, что его надо было бы считать иронией. Если бы Как я уже упомянул, для нас не было достаточно ясно его возникновение, благодаря Юму, который так забавно вскрыл его потайной источник. Это лицемерная лесть с оскорбительным упованием на её успех. Явно софистическим доказательством Лейбница, будто этот мир лучший из возможных миров, можно вполне серьёзно и добросовестно противопоставить доказательства, что этот мир худший из возможных миров. Ибо возможное — это не то, что вздумается кому-нибудь нарисовать себе в своей фантазии, а то, что действительно может существовать и держаться. И вот наш мир устроен именно так, как его надо было устроить для того, чтобы он мог еле-еле держаться. Если бы он был ещё несколько хуже, он бы совсем уже не мог существовать. Следовательно, мир, который был бы хуже нашего, совсем невозможен. Потому что он не мог бы и существовать, и значит, наш мир худший из возможных миров. В самом деле, не только в том случае, если бы планеты сшибались между собою головами, но если бы из действительно происходящих, пертрубаций их движения. Какая-нибудь одна, вместо того, чтобы постепенно уравняться с другими, продолжала возрастать, то миру скоро пришёл бы конец. Астрономы знают, от каких случайных обстоятельств это зависит. Главным образом, от иррациональности во взаимном отношении периодов круговращения планет. И они, Старательно высчитали, что при таких условиях катастрофы не будет, и мир, как-никак, может продержаться. Будем надеяться, что они не ошиблись в своих вычислениях, хотя Ньютон и был противоположного мнения, и что механическое вечное движение, осуществляемое в подобной системе планет, не остановится в конце концов, как останавливается всякое другое. Под твёрдой корою планеты живут, с другой стороны, могучие силы. И если какая-нибудь случайность выпускает их на свободу, то они неминуемо разрушают эту оболочку со всем обитающим на ней. На нашей планете это случалось уже, по крайней мере, три раза. Лиссабонское землетрясение, землетрясение в Гаите, разрушение Помпеи. Всё это только маленькие шаловливые намёки на возможную катастрофу. Ничтожное, даже недоступное для химии изменения в атмосфере влечёт за собою холеру, жёлтую лихорадку, чёрную смерть и так далее. Всё это похищает миллионы людей, и если бы такое изменение было несколько больше, то оно погасило бы всякую жизнь. Очень умеренное повышение температуры могло бы высушить все источники и реки. Животным в их органах и силах отмерено в образе именно столько, сколько необходимо для того, чтобы они ценой крайнего напряжения могли поддерживать свою жизнь и кормить своё потомство. Вот почему животное, лишившись какого-нибудь члена или просто даже способности идеально функционировать им, по большей части, обрекается на гибель. Даже среди людей, несмотря на те могучие орудия, которые они имеют в своём рассудке и в своём разуме, даже среди них девять десятых живут в постоянной борьбе с нуждою, вечно стоят на краю гибели и с трудом и усилиями удерживают на нём равновесие. Таким образом, как для жизни целого, так и для жизни, каждого отдельного существа условия даны лишь в обрез и скупо. Не более того, сколько нужно для удовлетворения потребностей. Оттого жизнь индивидуума проходит в беспрерывной борьбе за самое существование, на каждом шагу ей угрожает гибель. Именно потому что эта угроза так часто приводится в исполнение, явилась нужда, в невероятно большом избытке зародышей для того, чтобы вместе с индивидууми не гибли и роды, в которых одних природа серьёзно заинтересована. Мир значит так дурен, как только он может быть дурен, коль скоро ему следует быть вообще, что и требовалось доказать. Окаменелости совершенно неведомых животных пород, которые некогда обитали на нашей планете, представляют собой образчики и документальные свидетельства о мирах, дальнейшее существование которых стало уже невозможным и которые, следовательно, были еще несколько хуже, чем худший из возможных миров. Оптимизм — это в сущности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 как, например, в своем «Исповедании веры совойского векария» этой плоской философии протестантских пасторов. В этом же духе он во славу оптимизма выступил с нелепым поверхностным и логическим неправильным рассуждением против только что упомянутого прекрасного стихотворения Вольтера, специально посвященном этой цели длинном письме к последнему от XVIII века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 которая будто бы сбилась с пути только под влиянием цивилизации и её плодов. На этом и основывает Руссо свой оптимизм и гуманизм. Как Вольтер в своём «Кандиде» вёл войну с оптимизмом в своей шутливой манере, так Байрон выступил против этого же мировоззрения в манере трагической и серьёзной, в своём бессмертном и великом творении «Каин» за что и удостоился поношений со стороны обскуранта Фридриха Шлегеля. Если бы, наконец, в подтверждение своих взглядов я хотел привести из великих умов всех времен в этом враждебном оптимизму духе, то моим цитатам не было бы конца, ибо почти всякий из этих умов в сильных словах высказался о безотрадности нашего мира. Поэтому не для подтверждения своих взглядов, а только для украшения этой главы я закончу ее несколькими изречениями подобного рода. Прежде всего, упомяну, что греки, как недалеки они были от христианского и верхнеазийского миросозерцания, как нерешительно занимали они позицию утверждения воли, все-таки были глубоко проникнуты сознанием горести бытия. Об этом свидетельствует уже то, что именно они создали трагедию. Другое подтверждение этого даёт нам впервые сообщённый городом, а впоследствии неоднократно упоминаемый другими писателями фракийский обычай приветствовать новорожденного воплями и выкликать перед ним все злополучия, которые отныне угрожают ему тогда как мёртвого фракийцы хоронили весело и с шутками, радуясь тому, что отныне избыл множество великих страданий. Это в прекрасных стихах, которые сохранил для нас Плутарх. О поэтических вольностях. В конце. Звучит следующим образом. «Они оплакивали родившегося, который идёт навстречу стольким печалям, А если кто в смерти находил конец своим страданиям, того друзья выносили с приветом и радостью. Не историческому родству народов, а моральному торжеству самого факта надо приписать то, что мексиканцы приветствовали новорожденного следующими словами. «Дитя моё, ты родилось для терпения. Терпи же, страдай и молчи». И повинуюсь тому же чувству, Свифт, как это передает Вальтер Скотт в его биографии, уже с измлада приобрел привычку отмечать день своего рождения не как момент радости, а как момент печали. А в этот день всегда читал он то место из Библии, где Иов оплакивает и проклинает день, когда сказали в дому отца его «родился сын». Было бы слишком долго переписывать то известное место в апологии Сократа, где Платон в уста этого мудрейшего из смертных влагает слова, что если бы смерть даже навсегда похищала у нас сознание, то она все-таки была бы дивная благо, ибо глубокий сон без сновидений лучше любого дня самой счастливой жизни. Одно изречение речений Гераклита гласило так. Жизнь — только по имени жизнь, на деле же — смерть. Знаменитые прекрасные стихи Феогнита. «Лучший жребий человека — это совсем не родиться, не видеть дня и солнечных лучей, а если уж родился человек, то лучше всего тотчас же не зринуться ему в и скрыть свое угнетенное тело в глубине земли». Софокл в «Эдипе в колонне» так сократил это изречение. «Величайшее первое благо — совсем не рождаться. Второе — родившись, умереть поскорей». Эврипид говорит «О мученье людей, бесконечный недуг». «Да, уже и Гомер сказал». «Нет нигде и ничего несчастней человека изо всех существ, которые дышат и живут на земле». Даже Плиний говорит, «Это первое, чем располагает каждый для исцеления своей души изо всех благ, которые уделила человеку природа, нет ничего лучше своевременной смерти». Шекспир в уста старого короля Генриха IV влагает следующие слова. «Да, если бы могли читать заветы грядущего и видеть, как неверна судьба людей, что наша жизнь, как чаша, покорная лишь случаю слепому, должна поочередно наполняться то радостью, то горем, как бы много счастливейших, наверное, предпочли скорее умереть, чем жить такой печальною, зависимую жизнью. Наконец, Байрон сказал так. «Сосчитай те часы радости, которые ты имел в жизни, сосчитай дни, в которые ты был свободен от тревоги, и пойми, что какова бы ни была твоя жизнь, лучше было бы тебе не жить». И Бальтазар Грациан в самых мрачных красках рисует нам горесть нашего бытия в своем «Критиконе», часть первая. Рассуждение пятое. В самом начале и рассуждение седьмое, в конце, где он обстоятельно изображает жизнь, как трагический фарс. Никто, однако, столь глубоко и исчерпывающе не разработал этого вопроса, как в наши дни Леопарди. Он всецело проникся своей задачей, его постоянной темой служит насмешливость и горечь нашего бытия. На каждой странице своих произведений рисует он их, но в таком изобилии форм и сочетаний, в таком богатстве образов, что это никогда не надоедает, а наоборот представляет живой и волнующий интерес. Конец.